Солдат и царь в лесу В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был мужик И было у него два сына Пришла солдатчина и взяли старшего сына в рекруты Служил он государю верою и правдою, да таково было счастливо, что в несколько лет дослужился он до генеральского чина. В это самое время объявили новый набор и пал жребий на его меньшего брата. Забрили ему лоб и случилось так, что он попал в тот самый полк, в котором брат его был генералом. Солдат признал было генерала «Да куды?» Тот от него начисто отказывается. «Я тебя не знаю, и ты меня не ведай!» Раз как-то стоял солдат на часах у полкового ящика возле генеральской квартиры, а у того генерала был большой званый обед, и наехало к нему много офицеров и бар. Видит солдат, что кому веселье, а ему нет ничего и залился он горькими слезами. Стали его спрашивать гости. «Послушай, служивый, что ты плачешь? Как мне не плакать? Мой родной брат гуляет до да веселиться, про меня не вспоминает». Гости рассказали про то генералу, а генерал рассердился. «Что вы ему верите? Врет он вздуру!» Приказал сменить его с часов и дать ему триста палок, Чтоб не смел в родню причитаться. Обидно показалось это солдату. Нарядился в свою походную амуницию и бежал из полку. Долго ли, коротко ли, забрался он в такой дикий дремучий лес, Что мало кто туда захаживал и стал там время коротать ягодами да корениями питаться. И вот вскоре после того собрался царь и выехал на охоту с большой свитою, поскакали они в чистое поле, распустили гончих собак, затрубили в трубы и начали тешиться. Вдруг, откуда не взялся, Выскочил красивый олень Стрелой мимо царя и бух в реку Переплыл на другую сторону и прямо в лес Царь за ним плыл-плыл, скакал-скакал Смотрит, олень из глаз скрылся Охотники далеко позади остались А кругом густой темный лес Куда ехать неведомо Ни одной тропинки не видно самого вечера блуждал он и крепко умаялся. Попадается ему навстречу беглый солдат. «Здравствуй, добрый человек! Как сюда попал?» «Так и так. Поехал поохотиться, да в лесу заблудился. Выведи брат на дорогу». «Да ты кто таков?» Царская слуга». «Ну, теперь темно». Пойдем лучше где-нибудь во враге ночуем, а завтра я тебя на дорогу выведу. Пошли искать, где бы им ночь переспать. Шли, шли и увидали избушку. Эво, бог ночлег послал. Зайдем сюда, говорит солдат. Входят они в избушку. Там сидит старуха. Здорово, бабушка. Здорово, служивый. Дай нам пить да есть. Сама бы съела, да нечего. Врешь ты, старая чертовка, сказал солдат, И стал в печи да по полкам шарить. Глядь, а у старухи всего вдоволь, И вино припасено, И кушанье всякое такое изготовлено. Сели за стол, поужинали всласть И полезли на чердак спать, Говорит солдат царю. Береженого и Бог бережет. Пусть один из нас отдыхает, а другой на часах стоит. Кинули жребий. Доставалось первому царю сторожить. Солдат дал ему свой острый тесак, поставил у дверей, заказал не дремать, а коли что случится, тотчас его разбудить. А сам лег спать и думает, как-то будет мой товарищ на часах стоять. Пожалуй, с непривычки не сможет. Дай на него посмотрю. Вот царь стоял-стоял и начало его в сон клонить. — Что качаешься? — окликает его солдат. — А дремлешь? Нет, — Нет-нет! — отвечает царь. То — То-то! Смотри! Царь постоял с четверть часа и опять задремал. — Эй, приятель! Никак как ты спишь? Нет, — Нет-нет! — «И не думаю, коли заснешь, не пеняй на меня!» Царь постоял еще с четверть часа, Ноги у него подкосились, Свалился он на пол и заснул. Солдат вскочил, Взял тесак и давай его угощать, да приговаривать. Разве так караул держит? Я десять лет прослужил. Мне начальство ни одной ошибки не простило. А тебя знать не учили? Раз другой простил, а уж третья вина завсегда виновата. Ну, теперь ложись спать. Я сам на часы стану. Царь Лег спать, а солдат на часах стоит, глаз не смыкает. Вдруг засвистали, захлопали, приехали в ту избушку разбойники. Старуха встречает их и говорит, там, где гости ночевать пришли. Ладно, бабушка, вот мы целую ночь понапрасну проездили, а наше счастье само в избу привалилось. «Давай-ка наперед ужинать!» «Да ведь гости наши все приели, все выпили!» «Ишь, смельчаки какие! Да где же они, эти гости-то?» «На чердак! Спать забрались!» «Ну, я пойду с ними сделаюсь, — сказал один разбойник, взял большой нож и полез на чердак. Только просунул было в дверь голову солдат, Как шаркнет тесаком, так голова и покатилась. Солдат тотчас втащил на чердак туловище, стоит, дожидается, что дальше будет. Разбойники ждали-ждали и говорят, что это он долго там возится. Послали другого. Солдат и того убил. Вот так-то в короткое время перебил он всех разбойников. А на рассвете проснулся царь, увидел трупы и спрашивает, «Ах, служивый, куда мы с тобой попались?» Солдат рассказал ему все, как было. Потом сошли они с чердака, увидал солдат старуху и закричал на нее, «Постой, старая чертовка, я с тобой-то разделаюсь! И что выдумала разбой держать? Подавай сейчас все деньги!» Старуха открыла сундук, полный злато серебра солдат насыпал золотом ранец набил все карманы и говорит своему товарищу бережи ты отвечает царь нет брат не надобно у нашего царя и без того денег много а коли у него есть и у нас будет ну как знаешь сказал солдат и повел его из лесу Вывел на большую дорогу и говорит, ступай по этой дороге, через час в городе будешь. Прощай, говорит царь, спасибо тебе за услугу, побывай ко мне, я тебя счастливым человеком сделаю. Эй, полно врать, говорит солдат, ведь я в бегах, если в город покажусь, сейчас схватят. — Не сомневайся, служивый, меня государь очень любит. Коли я за тебя попрошу, да про твою великую храбрость расскажу, он не то что простит, тебя еще пожалует. — Да где тебя найти-то? — Вот прямо во дворец приходи. — Ну ладно, ладно, завтра побываю. Распрощался царь с солдатом и пошел по большой дороге. Приходит в свой столичный град и, не мешкая, отдает приказ по всем заставам, об и караулам, чтобы не зевали, как скоро покажется такой-то солдат, сейчас отдавали б ему генеральскую честь. На другой день Только показался солдат у заставы. Сейчас весь караул выбежал и отдал ему генеральскую честь. Девуется солдат, что бы это значило? И спрашивает, кому вы честь отдаете? Тебе, служивый! Он вынул из ранца горсть злата и дал караульным наводку. Идет по городу, куда не покажется, везде часовые ему честь отдают. Только успевай наводку отсчитывать. Экой думает болтун этот царской слуга. Всем успел разблаговестить, что у меня денег много. Подходит ко дворцу, а там уж войско собрано. И встречает его государь в том самом платье, в котором на охоте был. Только тут узнал солдат, с кем он в лесу ночевал. И крепко испугался. Это де... «Царь! А я с ним! Словно, словно со своим братом Тисаком управился!» Царь взял его за руку, перед всем войском благодарил за свое спасение и наградил генеральским чином. А старшего брата его солдата разжаловал «Не отказывайся вперед от роду от племени!»